Я в прошлом. Проходит немного времени, и ты думаешь, какой же я был мудак. Проходит ещё время, и ты снова оценивая себя в прошлом, ну просто уверен, что мудак и мудаком погоняет. Так значит, если нет разницы, значит и роста нет. Вообще никакой движухи не было. Просто старел, болел, жрал, срал, спал. Но сейчас всё не так. Я его убил, его нет. Но если честно, то нет-нет, а он всё пытается долгосрочной помойке ума бороться за свой суверенитет. Особенно если вы не порвали с внешним прошлым. Те же друзья, те же дежурные фразы, те же образцы поведения в течение дня. И вот опять душа в потёмках, а на троне жадный, злой, тупой мудак. Ну и как результат вся жизнь бардак. Хрена лысого. Здесь диктатура. Поэтому, как завещал великий вожь всех угнетённых, убийство, убийство и ещё раз убийство. Рано или поздно он сдохнет, и останутся лишь воспоминания. То, что было, это не вы. Это временная операционка. Не нужно обновлять, нужно удалять и ставить новую. Иначе будет всё плохо, ну, как у всех. Шел я мимо дней вчерашних За бортом деревья, строем Или люди дней несчастных Бестолковых мыслей рой Что я знаю, что забыл я Потерял или нашел я Все прощается сегодня Будто не было вчера Все, что я хочу сегодня Мне не нужно будет завтра Это я как будто помню Почему же я хуячу Жадным строем новых мыслей Шел я Лесом видел фоны, отражения от желаний. Люди, лезьте в телефоны, там живёт ваше желание. Всё, что когда-то было, а по-другому и не скажешь, это был не я. Это были чужие желания во мне. Самые лучшие воспоминания – это детство. Потом всё хуже и хуже. Помню, маленький я бегал, помню, сына я родил. А сегодня до обеда ко мне правнук заходил. Всё летит, если ты не меняешься. И всё очень медленно и в большом количестве, если ты внимательно наблюдаешь. Не живи на автомате, а иначе хрен в квадрате. Пик надежды, как закат разочарования И прелести нежданное окончание, Живет дедуля, помня, что умрет, Жует он каждую секунду, И правила его наоборот, И цели, и надежды, не те, что прежде, Живет в его душе народ И требует отдаться, Чтоб время потекло, наоборот, Чтоб жизнью можно было наслаждаться. Анекдот. Мам, а мы от кого произошли? Нас создал Бог. А папа сказал, что мы произошли от обезьян. Ну, папа рассказывает про своих родственников, а я про своих.